Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад. Рост Адольф Шикльгурбер Гитлер имел 172 см, вес 82 кг. Образование незаконченная, средняя, реальная школа. Особые приметы – плохие зубы. Может, и на самом деле сон, всего лишь сон. Один и тот же, как бывает, когда болен и просыпаешься бесконечное число раз. А когда проснешься окончательно, кажется, что ни великого фюрера, ни Третьего Райха, ничего, ничего. Надо подняться с постели, сесть. Озноб в животе. Под ступнями меж пальцев ворс ковра, прохладный, мягкий, как вянущая трава. Деревянные стены лаково блестят, тяжелые складки штор. Есть. Есть это. Существует. Белые полосы свастик на желто-зеленом поле ковра и преданно настороженные глаза прислушивающиеся овчарки. За окнами всегда, даже в солнечный день, темные ели и тишина, мертвая и надежная. Если бы не такая тишина. А что, если и везде так, и не гремит великая битва во исполнение твоих приказов? Тебя заперли тут и дурачат, забавляются какие-то преступники, идиоты, заржут, заулелюкают, как только ступишь за дверь, поджидают там. И рука Курта, рыжего кретина Курта, нырнет под тебя. Никогда не уследишь, как он зайдет сзади. — Поехали, мой фюрер! Железные ненавистные пальцы больно захватили, сжали твое ядро. Единственное, заставляя тянуться вверх на цыпочки, вставать и хвататься, запоздало за волосатую руку на потеху солдатне. — С тобой можно так забавляться, никто же не знает. Отраду не слыхал, что ты фюрер. Для них ты полковой связной с одной нашивкой, какой-то шикль, грубер. Приполз, добежал. А они в паузах между взрывами подзывают, спрашивают, что они нравится штабная моль. Но все равно это твой дом, твой родной шестнадцатый полк, дороже которого ничего и никого у тебя нет. Радуясь, что жив, что добежал, и еще раз провидение показало, как оно щадит своих избранников. Испытало и показало, чтобы и эти тупицы убедились. Забыл о курте а он свое помнит зашел рукастая обезьяна сзади и с размаху железной лапой да так что колени задрожали поехали герге фрайтер а что если все все только намечталось продолжение голодных венских мечтаний надежд вот так же придумывал себе высокие залы музеев или перестраивал наново улицы линца кварталы окраины вены по собственным проектам. Толпы, льстивые толпы, устремленные к великому художнику и его презрение к запоздалой славе, признанию. На картинах ни души, ни одного из них, кто прежде знать не хотел гения. Только дома, улицы, замки, стены и камни. Но в одном затемненном окне человеческий лик, как огонек. Та, которая бескорыстно любила не фюрера, а сына. Любила, даже если бы не стал великим. А другие гнали с садовых скамеек. «Не положено спать». Из трамвая выталкивали. Положено платить. Где он сейчас, усатая образина кондуктор Плечью грозили, гнали из Германии. Где, где тот грж? Собачий у этих поляков язык. Где-нибудь спрятался, живет. А Гиммлер пошарил слепой рукой и успокоился. Я ему всю Европу, полмира распахнул. Ищи, находи всех, всех, кто думает, что они спрятались, что я забыл. Как это несправедливо, что смерть навсегда отнимает у тебя преступников и обидчиков, врагов. Их полная ниша — чистить, чистить. Бездарно молюют фюрера в рыцарских доспехах. Засматривают в глаза, ждут слова одобрения, высшей награды. И уже забыли, забыли ведь, как смотрели поверх головы, когда приходил в их занюханную академию юноша, умиравший на сиротскую пенсию. И раз, и второй. Пинка! И думает, что все забыто, обзывали и устно, и печатно. Австрийский дезертир, почтмейстер, демагог, убийца. Ах, как смешно! Рисовал, раскрашивал почтовые открытки. А безработные лакеи Райнгольд их продавал, и с этого жили. Да родового поместья не имел, а только пьяные плеть от таможенного чиновника родного отца. Вот этими руками трудился, месил глину, носил кирпичи, а по ночам замерзал на парковых скамейках. Конечно, как можно такому доверить будущее германского государства? Пусть лижет марки с моим изображением, ах ты, старый бык! Да что нам ваши аристократические фамилии, на вас они кончаются, а тут новые пишутся, на тысячу лет! С простыми немцами только и чувствуешь себя легко, когда заходишь к машинисткам, или когда за обеденным столом вспоминаешь и слушают не номера в мундирах, А простые добрые люди, какими слезами блестят глаза прислуги, когда слышат, как голодал и мерз в Вене, как умирала Муттер, как знать никто не хотел. Сердце простого немца не в состоянии поверить в жестокую правду, что все это могло происходить с их фюрером. Мое слово, не только мое, это я давно понял, ощутил. Вначале сам поражался, удивлялся, особенно на суде, а потом в Ландсберге в темнице, куда пытались заточить будущее Германии. Услышали мой голос. Слово фюрера. И через неделю даже стража вывесила флаг заточенного со свастикой. А мой хромоножка, мой Йозеф Геббельс, с чужого голоса, но как горячо поносил Адольфа Гитлера. Этот маленький мелкий буржуа, чего только не плел на ганноверском сборище, а услышал мой голос и тут же пополз к ноге. Забыл и за знайку Штрассера, и свой социализм. История не простит тупицы Риббентропа, что сорвалась моя встреча с Черчиллем. Уверен, не ушел бы и он от моего слова. Стал бы упрямить с таким же другом Германии, какой сейчас враг. И тем более удивительно и обидно, что слово совсем не действовало на Курта и его окопную братью. В этой гнилой Фландрии им почему-то смешно делалось, или злые становились как собаки, стоило заговорить о серьезных вещах. Пустили по басенку, что Гефрайтер Гитлер лазутчика заслал к французам, будто бы сына родила французская крестьянка в доме, который две недели жили свизны шестнадцатого полка. Ко всему вязались. Покои им не давали длинные Вильгельмовские усы Гефрайтера, и как он голову на бок держит, а больше всего их злило и веселило, что не пьет шнапса, не курит и вслух не одобряет тех, кто свинья с свиньей. Добежал до пола под обстрелом. Видишь грязные недовольные рожи, а в тебе постоянное счастливое чувство. Все идет лучше, чем когда-либо. Германия ждет победителей. Еще одно усилие, и мы в Париже. Ты горишь словами, а тут этот рыжий идиот. Он уже зашел сзади, с размаху загнал железную руку выше колен и поднимает тебя. Больно, хватаешься за стенки окопа. Вознесемся, святой Адольф. И такие жестокие неприятные эти хохочущие рожи тогда им крикнул вы еще узнаете вы услышите кто такой гефрайтер гитлер вазию вазию вот страна обетованная для позванных господствовать европа давно выветрившаяся почвой истощенная вольтерианством, интеллигентским скептицизмом восходишь говорите всякий раз боишься начать кажется что уже и ты не ты пока шел поднимался и они не они что их уже подменили и сейчас захохочут, заулелюкают. Я сотру ваши ухмылочки, интеллигентские гримасы. Ни один не спрячется. Сколько понаговорили, понаписали. И все против, все против. Целые альпы книг. И в каждой усмешечка. Нагромоздили, и все на моем пути. Срыть. Одна должна выситься. Одна мысль, одна воля. И одна книга. А почему бы нет? Ведь и Библия, и Коран, и Талмуд — единственные, не признающие друг друга. Их слишком много единственных. Останется одна. В Азию, в Азию, туда ведет шестую армию, шестое чувство фюрера. Там, там шарнир времени, там...